Ваня так вырос, что Лариса его не узнавала. Мальчик ее ребенок, ее сын держался б у к о й как чужой. Он ее совершенно не помнил, не знал. Она решила не торопить события, пусть привыкнет потихоньку. Но он был не ее, папин. Заходил в комнату, где лежал отец, садился к нему на кровать и сидел подолгу. Он умрет? – спросил однажды Ваня. – Нет, что ты? Конечно, не умрет, ответила Лариса. Мама же умерла, спокойно сказал мальчик. Лариса з а д о х н у л а с ь Ей было так плохо, как никогда, даже в больнице. Неужели Захаров сказал Ване, что она его родная мать умерла? Неужели он на это способен? Ванечка золотце, я твоя мама, я не умерла, ты слышишь? Тихо сказала Лариса. Да, папа сказал, что ты моя мама, ответил послушно тот. Я твоя настоящая мама. Лариса хотела подойти к сыну, обнять его, прижать, но не решалась. Боялась, что он испугается и оттолкнет ее. Я просто долго болела, а сейчас выздоровела и буду с тобой, хорошо? А папа выздоровеет? Конечно, и папа поправится. А если папа умрет, у меня будет другой папа, уточнил мальчик. Почему? Но ты же другая мама. Лариса не знала, что сказать, как подступиться к ребенку, который ее не чувствовал. Она была ему никем, посторонней женщиной, которая пришла на смену его настоящей маме. Что творилось у него в голове, Лариса не знала, даже предположить не могла. Могла только стоять и из последних сил сдерживать рыдания. Почему Захаров так с ней поступил? Ей было все равно, но за что он так с сыном? Неужели он и мальчику решил отомстить, как мстил ей? Ведь ребенок по крови не его, а с другой стороны, с ней родной мамой у мальчика нет никакой связи. На Ванечку она не могла смотреть без слез. Он был копия Петра. Одно лицо, даже ходил так же, как отец, уверенно, немного вскинув голову, будто бросая вызов всем на свете. Все в нем было от Петра: и глаза, и подбородок, и телосложение. Но манера говорить, тон, поведение в этом Ване был похож на Захарова. Не было в Ванечке отцовского блеска, безрассудности. Зато обнаруживались расчётливость и осторожность от приемного отца. Лариса замечала, что Ваня тихушник, сделает что-то из-под т и ж к а и ждёт, затаится и смотрит, как она отреагирует. Даже жестокость Захарова передалась мальчику. Животных он не любил, в птиц швырялся камнями, отрывал крылья бабочкам. Однажды Лариса застала его в саду. Ваня поймал ящерицу и оторвал ей хвост и с улыбкой смотрел, как зажатая в ладони ящерка дергается в а г о н и и Неужели тебе ее не жалко? Зачем ты так? Ей же больно! закричала Лариса и вырвала у него из руки ящерку. Отдай, она моя, сказал Ванечка, покрепче сжимая в к у л а ч к е оторванный хвост. Ее надо отпустить, строго сказала Лариса. И выпустила ящерку, радуясь тому, что та смогла уползти в кусты. У нее могут быть детки. Ну и что? Обиженно сказал Ванечка. Дети будут думать, что она умерла, и я уже не маленький. Не надо со мной сюсюкаться. Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Как я разговариваю? Опешила Лариса. Она видела, что мальчик обижен на нее. Как будто я маленький и ничего не понимаю. А я все понимаю. Ты мне не нужна. Это из-за тебя папа заболел. Если бы ты здесь не появилась, он бы не заболел. Лариса поняла, что у Ванечки в голове сложилась обратная последовательность. Она пришла к ним, в их с л о ж и в ш и й с я м и р о к со своими порядками, и папа заболел. Ванечка, я не виновата, что папа заболел. Он поправится, обязательно. Вот увидишь. Я же здесь, чтобы вам было хорошо, чтобы папе было хорошо. Ты врешь и за это тоже скоро умрёшь. Моя мама врала, поэтому умерла. Кто тебе такое сказал? Папа. А папа тебя никогда не обманывал. Нет, папа со мной как со взрослым разговаривал. Хорошо, пойдем обедать. Решила отступить Лариса, доказать ребенку, которого отец заставил поверить в то. что не под силу выдержать взрослому, что она рядом, его мама, что она жила ради него, было невозможно. В этом он тоже был похож на приемного отца. Если Захаров во что-то верил, то со всей упертостью, на которую был способен. Укладывая Ванечку спать, Лариса признавалась себе, что сын вырос чужим. Не таким должен был быть ее мальчик, совсем не таким. Не было в нем ничего от нее, ни капельки. Сыном Захарова вот кем был Ваня, и что либо менять было уже поздно. Если бы мальчик хоть раз потянулся к ней, хотя бы во сне, невольно, не нароком, не понимая, что делает, но даже этого Лариса не дождалась. Ваня спал как Захаров, сосредоточенно, сдвинув бровки и высунув из-под одеяла коленку. Как будто для отпора неведомых врагов.